Глава двадцать первая. Вера умерла, ахнула Елена Яковлевна. Господи, ой, как жалко ее, молодая еще. Я ожидала от нее других слов, поэтому удивилась и спросила: вы с ней дружили? Нет, поморщилась Елена. Не люблю глупых баб, которые за артистами хвостом бегают. Цветы притаскивают, шоколадки, и от счастья в обморок валятся. Если им программку подпишут. Знаете, сколько таких? Наверное, много, предположила я. У служебного подъезда, через который, прости, господи, звезда входит, выходит, они толпой стоят, вздохнула Елена. Хоть из шланга их поливай, не уйдут. Ладно бы молодые и глупые, хотя и их предостаточно. Когда у нас какая-то жуткая молодежная певичка выступает из современных, у кого ни голос и ни слуха, одна фанера, тогда стадо ее безумных фанаток галопирует, ну просто свини, а курки на асфальт бросают бутылки, матерятся. Елена понизила голос. Но хуже всех рокеры. Пару лет назад состоялся концерт мужика, забыла, под какой кличкой он работает. Уже не молодой, потасканный, приехал под шафы. группа с ним, девицы на подпевке, музыканты и какие-то грязные подростки. Меня удивило, что кофры с одеждой не принесли, сумки притащили, типа, спортивные. Я вообще-то не капел-динера, старший администратор. Програмки продаю, зрителям помогаю, когда билетёров не хватает, а те постоянно увольняются зарплата такая, что на пакет молока не хватает. Только пенсионеры и просятся к нам. Да владелец клуба решительно против них настроен. Не нужны мне мумии, ищите молодых. И кто пойдёт за копейки вечером на дверях стоять? Елена Яковлевна махнула рукой. Вот и мне и приходится за всех пахать. Рокер тут на сцену вышел, таким же грязным, каким приехал, не переоделся. Каникух хлебну и вперёд. Песни мат сплошной. Брюки снял, задницу залу показал. Зрители ему под стать бьются в восторге. Знаете, к нам не один раз кабзон приезжал. Всегда переоденется в концертный костюм, улыбается интеллигентный человек. С ним балет. Помню, как Иосиф Давидович вышел за кулисы на пару минут, пока танцевальный номер шёл. Он стоял спокойно, потом посмотрел на свои туфли и попросил помощника: "Дай те мне платок". И наклонился вытер ботинки, потому что они слегка запылились. А вот это уважение к сцене, к зрителям, со всеми он был на вы. После концерта в гримёрке чаевые оставил для уборщицы, но грязи никакой. А рокер. Елена Яковлевна закатила глаза. Видели бы вы во что он гримуборную превратил, стыдно сказать. Вышел после концерта, девки ему на шею кидаются, он их такими словами послал, автографа никому не дал. А кабзон всегда с поклонницами разговаривал, каждый улыбался. У него с собой диски были, открытки. Если кто подписать программку попросит, он не откажет и подарок сделает. Когда телефоны с камерами появились, сниматься соглашался. Я видела, что Иосиф Давидович устал, легко ли сольник отпеть, но он настоящий артист. Ради зрителя о себе забывал, от него никто не уходил обиженным. У Федяны много поклонников было, вернула я Елену Яковлевну к нужной теме. Зал всегда был полон, она хорошая скрипачка, а постоянных зрителей человек 10, ответила та. Все вежливые с цветами. На улице у дверей не прыгали, после концерта вручали букеты. Алла Какусова Давидович была со всеми приветливой, и тоже чаевые оставляют на столике. Мне лично конвертик вручает, правда, просит. Еленочка Яковлевна, не пускайте никого в мою гримёрную. Только Веру У меня после выступления сил на общение нет, но её обижать не хочу. Но к Фединой и нервались. Одна Арамакина с идиотским тортом являлась. Так и подмывала ей сказать: "Отстань от Фединой, ей дурацкие торты не нужны". Но я ничего не говорила, мне Алла нравится, она талантливая, воспитанная. Почему Федина Арамакину из всех выделяла? Не знаю. Но если она это делала, значит, была причина, а меня от Веры просто тошнило. Почему? удивилась я. Вера так поклонялась Алли? помурчилась собеседница. Чуть ли туфли ей не целовала. Сначала я думала, что фанатки лет 60, потом выяснила, ей слегка за 40. Но разве можно так себя запускать? Вера плохо выглядела, задала я вопрос. На голове будто кошки дрались, волосы на бегуди накручены, причёска из моего детства. помурчилась Елена. всегда в длинной юбке ходила в уродских туфлях на чемоданы похожих медленно двигалась тихо говорила а сумка Елена Яковлевна развела руками торба из дерьма сшитая лицо не промытое какое-то хоть бы попудрилась наверное у Арамакиной не было денег предположила я администратор фыркнула И что, у всех бабок мало? Олигархов я не встречала, а те, кого и на работе, и в метро вижу, на копейке существуют. Можно пойти в недорогой магазин, найти модное платье, купить краску, самой волосы покрасить, обувь нормальную приобрести, сумочку приличную найти за недорого. Я же нормально выгляжу. Елена вздохнула. Вот так я думала. И один раз всё это ей и высказала в лицо. без обеняков. Просто донесла до сознания Веры, что помыться в душе можно простым мылом, дезодорант не миллионы стоит. Приведи себя в порядок, глядеть на тебя противно. У нас не самый дешёвый клуб, мы работаем в центре. На билет рубли наскребаешь, но копи на краску и шампунь? Администратор опустила голову. Понесло меня. Иногда я не владею собой. Климакс замучил. Да и день трудный выдался, за троих бегала. Только выдохнула, глядь, Вера по коридору на выход шкандибает со своей дурацкой торбой идет, улыбается, но я и сорвалась. Сначала по ее внешности прошла, а затем припечатала. Федина не знает, как от себя отделаться. Не нужны ей торты, она их отдает Вальке уборщице. Елена пнула на скоом туфли камушек, который лежал около скамейки, на которой мы с ней сидели. Вы сказалась от всего сердца и вдруг мне нехорошо стало. На душе мутерно. Вера стояла молча, я хотела уйти, да ноги не шли. Ну, думаю, сейчас она меня обзовет, в лицо плюнет. И права будет. Я ее и нахамила не по-детски. Ну, а Рома ки на себя по-другому повела, сказала: "Еленочка, спасибо вам за вразумление. Сама понимаю, что надо за себя взяться, а сил нет. Вы со всех сторон правы." У меня около дома есть магазинчик, там за скромную сумму можно несколько вещей купить: блузку, юбку, и я не нуждаюсь. У меня был прекрасный муж, но он умер. Детей у нас не было, сейчас я живу одна. Для кого мне наряжаться? Работаю на даму, тексты всякие правлю. В офис не хожу, а зарплату на карту переводят. Одна радость – концерты аллочки. А насчет туфель за похопоты и длинные платья? Администратор сгорбилась. А на юбку приподняла, а там протез от колена, железяка вроде как голень внизу ботинок. Елена замолчала. Неприятная ситуация, пробормотала я, когда пауза затянулась. И не говорите, вздохнула Елена. Я не знала, куда стыд одеться. Как бы Вера на меня ни орала, по башке глупой меня сумка огрела. Мне бы легче стало, а она тихо продолжала. Я баба-яга, железная нога. В ДТП не попадала, родилась такой. Всё детство в больницах провела. Я росла, искусственную ногу менять приходилось. Очень стеснялась своего уродства, боялась с кем доподружиться знала, замуж никогда не выйду. И вдруг встретилась с Анатолием Евгеньевичем, вдовцом без детей. Прожила с ним счастливо. Сейчас я обеспечена и квартирой, и деньгами, но супруга нет. Для кого мне марафет наводить? Но когда вы меня вразумили, стыдно стало. Слабое оправдание. Я ношу длинные юбки, потому что до сих пор стесняюсь протеза. Вот и закрываю его. В интернете видео женщин выкладывают. Идут в шортах, вместо одной ноги протез, спортсмены на протезах бегают, а мне неудобно. Народ пальцем показывать будет, шептаться. Я стесняюсь своего уродства. Спасибо, Елена Яковлевна. Возьмусь за себя. В следующий раз приду, вы меня не узнаете. Постригусь, покрашусь, платье новое надену, сумочку симпатичную куплю. Вот обувь сменить не могу, она к протезу приделана. Странно же, если слева ботинок будет, а справа балетка. И перекос тела возникнет, когда туфли разные. Юбку короткую пока не готова носить, но честное слово, наберусь мужества. Что касается запаха, моюсь два раза в день с мылом, бельё стираю, но всё равно от запаха пота полностью избавиться не могу. С детства у меня сбой в эндокринной системе, но я очень-очень постараюсь. Вы мне правильный посыл дали. Администратор посмотрела мне в глаза. И ушла. Догадайтесь, с кем я себя ощутила? Нетактичным человеком, предположила я. Да просто последней сволочью, отрезала Елена. Деремом полным обгадила Веру, выплеснула ей в лицо свою желчь, а она меня поблагодарила. Я понятия не имела, что у неё нет ноги. Она ходила вроде нормально. Урок мне на всю жизнь. После того разговора я уже не рискну кого-либо обсуждать. Неизвестно ведь, почему от человека плохо пахнет. Может, он как Вера? Елена замолчала.